Глава четырнадцатая. «Не воспринимай слова моего отца всерьез, произносит Яр. «Машина плавно трогает с места, оставшиеся гости машут нам вслед рукой. Я не отвечаю, впиваюсь пальцами в сумочку и устремляю взгляд на дорогу. Все нормально, меня ничуть не задели его слова. Не ври, Сонь». Даже меня задели его дебильные рассуждения. Ну, разве совсем немного? Если в следующий раз он застанет тебя врасплох, не стесняйся отвечать то, что на самом деле думаешь. Честно говоря, твой отец выглядит очень устрашающе. К тому же он адвокат по семейным делам. Вдруг после нашего развода он оставит меня голый и босой и заставит выплачивать тебе материальную компенсацию. Я смехается и бросает на меня быстрый взгляд. Наверное, немного странно разговаривать о разводе на следующий день после заключения брака. Автомобиль сворачивает в сторону города. Я с азартом и волнением рассматриваю знакомые места, дома и улицы. Господи, оказывается, я дико успела соскучиться. Прошло всего три месяца жизни в глуши, а кажется, будто вечность. Я думала, что рано или поздно кое-как освоюсь и привыкну, но ничего подобного не случилось. На новом месте я просто существовала. Вся моя жизнь все это время была именно здесь, в родном городе. Каким образом матери удалось уговорить меня на переезд? Почему я без лишних вопросов согласилась? Почему даже не пыталась противостоять? Ответы на эти вопросы у меня, конечно же, есть. Всё случилось в тот сложный период, когда я получила травму. Я опустила руки, сдалась, сломалась, перестала верить в счастливый финал. Квартира Ярослава находится в центральной части города, в элитном жилом комплексе. Невысокие дома, просторная территория, густо усаженная деревьями. Мне здесь нравится с первого взгляда уютно и чисто. Вокруг хорошо развита инфраструктура. Совершенно не обязательно преодолевать десятки километров, чтобы попасть в цивилизацию и купить какие-то базовые и необходимые вещи. На соседней улице располагается реабилитационный центр. Мне даже не нужно будет вызывать такси или просить Ярослава подбросить к месту назначения. Я смогу ходить туда самостоятельно, лечиться и трудиться в поте лица. Унылое утреннее настроение тут же сменяется радостным. Я прохожу в квартиру, рассматриваю комнаты. Просторно. «Стильно. Много солнечного света из-за удачного расположения и больших окон. Всего три комнаты, если не считать гостиную с черной мебелью и светлыми стенами. Смотрится интересно, но будто чего-то не хватает. «Ты, наверное, недавно сюда переехал?» – спрашиваю я у Яра. Он подтверждает мои догадки коротким кивком. «Не хватает деталей». «Чего-то такого...» «О, точно! Комнатных растений!» «Если будешь заботиться о них самостоятельно, то на днях поедем и выберем», — предлагает Жаров. «О, вау! Заметано! Будет здорово! Вот увидишь!» «Я обосновываюсь в самой дальней комнате. Здесь стерильно, чисто. Есть все необходимое. Кровать». Шкаф и письменный стол, а также выход на балкон. Разобрав сумку с немногочисленными вещами, которые захватила на первое время, я заваливаюсь на кровать и набираю Женьку. От нее висит уйма непрочитанных сообщений. Ну же, не томи! не здороваясь, произносит подруга. Скажи, что у тебя случился тот самый первый раз? о которой мечтают все девчонки. «Хреново из тебя, Ванга, Жек!» «Чего это?» «Все прошло более чем чинно и благородно. Мы с мужем спокойно поговорили и выяснили для себя важные моменты, после чего крепко уснули. Точка!» «Я умалчиваю, что разговор был не совсем спокойным. Мое сердечко билось, как ненормальное». Особенно, когда Яр вжимался в меня своим пахом. Физиология, Соня. С таким успехом у Яра встал бы на любую более-менее симпатичную девушку в нижнем белье. «Э-э, я так не играю!» возмущается подруга. «Женя!» «Сонька, прости! Прости меня, дуру! Я слышу каждую твою эмоцию в голосе и разочарование, и горечь, и обиду. Ты ведь меня послушала, а я... Я правда решила, что Яр, что ты для него... Что-то значу?» Подруга шумно вздыхает в трубку. Все нормально, Жек. Я сама виновата. Не стоило питать иллюзий. Я просто буду жить дальше, работать над собой, учиться. У тебя получится». Ты сильная девочка. Мы начинаем обсуждать прошедший вечер и гостей, особенно бурно ругай Марсена. Оказывается, после застолья он немного перебрал и поехал в клуб, как итог, рассечена бровь и губа. Праздник закончился в полицейском участке. О, кстати, спохватывается Женя, видела в местном паблике информацию о вас с яром. Там и фото, и текст. Ваша свадьба не стала таким уж секретом для города. Я пока не заходила на свою страничку. Не было времени. По возможности зайди. Ты на фотках сногсшибательно красивая. Попрощавшись с подругой, я кладу трубку. Прислушиваюсь к шагам в коридоре. Очень непривычное чувство – Ведь раньше, чтобы лишь на мгновение увидеть Яра, мне приходилось его часами караулить, и все ради одного взгляда или слова. Теперь он здесь, за стеной. Стоит только открыть дверь и смотреть настолько часто, насколько захочу. Нажав на приложение, я попадаю в новостную ленту. Приходится немного пролистнуть вниз, прежде чем найти ту самую новость, о которой говорила Женя. Известная 19-летняя теннисистка София Валенцова вышла замуж за не менее известного в городе 26-летнего потомственного адвоката Ярослава Жарова. «Губы плывут в улыбке, когда я понимаю, что в этой статье никто и словом не обмолвился о моей травме и даже не назвал меня бывшей спортсменкой». Прикрепленные фото сделаны из подтяжка, но они действительно чудесные. Яр в черном костюме и рубашке, высокий, мужественный. Рядом я в белоснежном платье с ровной укладкой и выразительным макияжем. Среди комментариев ни одного плохого слова. Нас поздравляют. Со стороны может показаться, что мы с Жаровым счастливая влюбленная пара. Но в действительности это, конечно же, не так. Невольно залюбовавшись, я не сразу замечаю пришедшее уведомление, а когда, наконец, открываю его, то пульс подскакивает до запредельной отметки. «Пользователь Мила одобрил вашу заявку».